Кесада не замедлил принять приглашение. Он появился вместе со своим войском во владениях Великого Гуатавиты в конце июня 1537 года. Испанцев ждала роскошная встреча. Каждый из них получил в подарок великолепные, изящные работы золотые кубки и чаши, украшенные изумрудами, и тонкие плащи. А после обильного угощения Гуатавита пригласил испанцев принять участие в празднике благодарения, который отмечал его народ. Выложенная из смеси глины, соломы и камня геометрически прямая дорога привела гостей и пышную свиту Гуатавиты на берег озера, лежащего на дне чудесной лесной долины. Кесада спросил, как называется озеро? и услышал в ответ, что имя озера, так же как имя вождя, Гоатавита. Кесада, его ближайшие офицеры, Гоатавита и его пышная свита разместились на одном из холмов. Для всех были поставлены легкие, изящные сиденья из дерева, инкрустированного золотом. В честь праздника начались состязания по бегу. По знаку великого вождя несколько молодых девушек бросились бежать вокруг озера, подбадриваемые криками. Кесада не догадывался о том, что судьба действительно привела его, наконец, к священному озеру, где купается осыпанный золотым песком человек, которому заочно дали имя Эльдорадо и который владел золотой страной, тоже прозванной Эльдорадо. На самом деле этого человека звали Гуатавита. Освоение страны Муисков, открытой Кесадой, продолжалось, и на долю первооткрывателя выпало еще немало тревог и волнений. В одном из сражений с испанцами погиб великий вождь Тиски Суса, и в стране, наконец, возорился мир, Удалось Кесадье собрать и немалое сокровище, но в 1539 году в Новой Гранаде появились еще два отряда конкистадоров. Один под командой Себастьяна Бел-Алькасара, ближайшего сподвижника Франсиско писаро пришел из Перу, а второй из города Кора на Карибском побережье материка, Это была экспедиция немецких наемников, отправленная в новый свет богатейшим банкиром Вильзером. И хотя кисада уже провел торжественную церемонию ввода земель муисков во владение испанского короля, отстужив молебен и назвав открытую им страну королевством «Новая Гранада», бывшему юристу потребовалось Все его дипломатическое мастерство, чтобы избежать столкновения трех отрядов за право владения богатой и окрестными землями. Ему удалось прийти к соглашению с предводителями отрядов. Все вместе они отправились в Испанию, чтобы решить спор в высшей инстанции, Совете Индии, и потянулись месяцы и годы бесконечного разбирательства. Кесада привез в Испанию огромную добычу, состоящую из золота и изумрудов. Но его враги распространили слух, будто часть добычи он утаил для уменьшения королевской пятины. Он не был назначен губернатором новой гранады. Ему даже временно запретили въезд туда, и лишь через долгих восемь лет... Оправдавшись по всем пунктам обвинений, Гонсало Хеменес де Кассада добился признания своих заслуг. Он получил право на собственный герб. Это была высочайшая королевская милость. Он стал маршалом королевства Новая Гранада. Ему были выплачены значительные денежные суммы. В 1550 году, после одиннадцатилетнего отсутствия, Кесада вернулся в страну, которую все это время не переставал считать своей родиной. Увы, это было грустное возвращение. Новая гранада изменилась за это время неузнаваемо. Страну наводнила целая армия прибывших из-за океана королевских чиновников, судей, сборщиков податей, торговцев. Новоприбывшие захватывали себе лучшие земли. Строили великолепные дворцы, обзаводили сотнями рабов-муисков, заставляли их работать на себя от зари до зари. Число муисков неизмеримо уменьшилось. Они погибали от непосильного труда и болезней Не было уже в живых великого вождя Гуатавиты, который при Кесаде принял крещение и был дружен с вождем белых пришельцев. Гуатавита был убит в 1540 году, почти сразу же после отъезда кисады потому что испанцы, заподозрив, что против их власти готовится восстание, решили уничтожить всю индейскую знать. Конец Гуатавиты был страшен. Его выволокли на городскую площадь и изрубили на куски. Тогда же погибли и многие другие вожди. Участие в охоте на вождей принимали и братья кисады Муйски сотнями бросали селения и уходили в леса. кисада попытался навести порядок. Он провел перепись индийского населения, упорядочил сборы податей, ограничил произвол королевских судей, а в 1568 году Кесада снарядил новую экспедицию на поиски Эльдорадо, ему было уже около 60 лет. На этот раз Кесада решил искать золотую страну на востоке от Новой Гранады. Вместе с ним вышли в путь 500 испанцев, среди них были многие из его старых товарищей, участников первого похода и полторы тысячи муисков. Кесадо вложил в экспедицию все свои средства и взял в долг значительные суммы. Но его с самого начала преследовали неудачи. Из-за того, что Кесадо взял с собой огромный обоз, отряд двигался вперед очень медленно. Потом, когда кончилось плоскогорье, искатели золотой страны оказались в болотах бассейна реки Оренока, Прибрежные леса были совершенно непроходимы. Тучи насекомых превращали их в кромешный ад. Нестерпимая жара, вдруг сменившаяся тропическими ливнями, была невыносима. Как и тридцать два года назад, когда кисада искал дорогу в страну Муисков, люди в его отряде умирали один за другим. Когда он дошел до того места, где в Ореноков падает река гоя в яре В живых остались лишь несколько десятков человек, и в 1572 году кисада был вынужден повернуть обратно. кисада так и не нашел Эльдорадо и совершенно разорился. Он вернулся в богату, не подозревая о том, что, не найдя легендарную страну, на самом деле возвращается в нее. В трех объемистых томах Касада подробно, живо и с большой теплотой описал жизнь племен Муисков, а другая книга, аналы императора Карла V, свидетельствует о том, что он был также умным, проницательным историком, красноречиво и название третьей различие в военном искусстве старого и нового света». Он был человеком большой души. Один из пунктов оставленного им завещания предписывал всегда держать в том доме, где он умрет, кувшин с холодной водой для любого усталого путника, который окажется возле дома. Этот дом был бедным и жалким. Кисада скрывался в нем от многочисленных кредиторов, потому что и за десять лет он умер в 1579 году, не смог вернуть долг, оставшийся после второй экспедиции. Он умирал очень одиноким. Но теперь прах его, положенный в бронзовый саркофаг, покоится в главной церкви богаты, одного из красивейших городов Южной Америки, а имя его горожане чтут как имя основателя. ведь это именно он заложил в 1539 году город Санта-Фе-де-Богата, богата святой веры, после того, как в огне пожара сгорела старая богата Муисков. Город стал столицей Республики Колумбии, что раскинулась на тех землях, которые открыл Гонсало Хименес де Кесадо.